Глава двадцать первая. Заметившие мою странную, с мешком на плече, несущуюся по дороге фигуру, люди отходили, а потом стояли долго, гадая, не воровка ли я. Не хватало еще попасть в руки властям. Вот тогда точно мне грозит монастырь, как минимум. И это в случае, если тётушка снизойдет до моего спасения. Больше всего я не хотел, чтобы спасали мою душу, потому что в прошлой жизни, живя, если неправедно, то вполне себе по закону Божьему, получал я только оплеухи от судьбы. Сейчас мне нужна была удача, радость и чуточку везения. Да, жизнь здесь тоже далеко не сахар, но я не люблю сладости. Мне по душе пельмешки со сметаной. Только увидев ворота усадьбы, я спустил с плеча мешок, наклонилась и отдышалась. Кто бы сказал, что меня спасут пробежки, ни за что бы не поверила, — вслух сказала я и хмыкнула. Потом чуть расстегнула на груди плащ, поправила как могла волосы, прилипшие к лицу, и зашагала к воротам. Слава богу, Никифор был на месте. — Никифор, батюшка, будь добрым, коли ко мне взрослые тетки придут, говори, что занята, не могу выйти. А ежели молоденькая, темная такая, глазастая, заявится, то зови но по сторонам глянь не привела ли она кого подкивание сторожа все еще не до конца наладив дыхание говорила я пока мы с ним шли к главному дому он сразу выхватил у меня мешок и нес его сейчас сам во дворе прохаживалась группа наших уважаемых студентов во главе с ученым кирилл иванович спокойным мерным голосом им что то рассказывал а те казалось были заняты кто чем Пара мужчин шептались, чуть отставшая троица рассматривала девушек с корзинами белья, зачем-то вышедших через главные двери. — Ахламоны, ничего не скажешь больше. Чистые ахламоны! — озвучил и мои мысли дед. — Шибко добрый с ними барин. Набрал бы кого из помещицких детей. А нет, те и в ус не дуют. Работать не хотят. А этих никто не спрашивает. Откуда им самим-то хотеть новые узнавать? «Ладно, Никифор, я вечером к тебе зайду. Дел полно». Я потянулась за мешком, а он руку с ним в сторону отвёл и, как всегда, сощурив глаза, спросил. «А ты от Кель бежал-то, блаженная?» «Али догонял кто? А может, украла это барахлота? «Не украла, никифер Свое забрала. Вещи на время оставляла, пока устроюсь. Уже увереннее протянула руку, но он пальцем подцепил шнурок...» И, развязав ремешок, вынул из него туго скрученный сверток с шубой. Коль твое-то знать должно, чего там, как опытный сыщик, он смотрел мне прямо в глаза. Шуба! Не опуская на сверток глаз, ответила я. Конечно! Скорить холода, как без шубы? Чего удумала, девка? Говори, не скрывая, колю саму знаю, как внучку положу на колено и вице отхожу. Моя! у бывшего управляющего нашего, лежала. «И пусть бы лежала. Зачем принесла?» Он тряс этим свертком перед моими глазами. «Продать надо. Варвар меня ждет. «Зачем продать? Тебе тут платить не обещали? Кормят ведь. Дождешься оплаты, переживешь. Продать легко. Купить потом сложно». Не унимался получать дед. «Надо продать, потому что в усадьбе денег не осталось». Даже на муку не от того и принесла все. Пока он замер, я выдернула сверток мешок из его рук и побежала в дом. Варвара была уже в уличном платье. Нашла я ее в небольшой комнатке, которую она делила почему-то с дуней нашей поварихой. Мне казалось, она очень высоко ставит себя и считает здесь чуть ли не хозяйкой. Две кровати, стол, два табурета и двухдверный шкаф. Это все, что было в её комнатушке. Поняла, что вторая жиличка здесь Дуня, только по платку, брошенному, видимо, в спешке на кровати. Такой был только у Евдокии. «Можешь не разворачивать, Варя. Там на месте откроешь. Три платья и шуба. Не знаю, сколько стоить может». Я протянула свою добычу и опустила глаза. «Тебе-то это зачем? Думаешь, жизнь лучше твоя станет здесь? Тяжело у нас». «Все ненавидят, а есть и те, кто боятся. Вот они-то самые страшные люди». Варя приняла из моих рук мешок, но потом вдруг присела на кровать и как-то обреченно заговорила. «Это моя жизнь, Варвара, и как с ней поступать, мое личное дело. Папенька уже распорядился, теперь моя очередь. А вот если и я не смогу, тогда Богу все карты в руки». Я села напротив на Дунину кровать. «Иди, время к одиннадцати уже». Доходит, что продашь, то продашь. Светло-зеленая вообще не ношено. Там кружево, знаешь, какое? Мне почему-то въелось в сердце это платье. Нежное, шелковистое, и цвет его был так схож с моими глазами видимо, покупалось не просто на обом. Оно шилось для Елены. Но ей в нем не танцевать на балу или приеме, не флиртовать с женихами не поливать слезами от неразделенной любви или, наоборот, слезами радости от взаимной. «Пошла. Я скоро. Гляди, чтобы швеи не бродили по дому. Барин не похвалит. Им только волю дай сразу на третий этаж лезут. А там у Кирилла Ивановича самый настоящий микроскоп». Варвара поправила юбку, накинула на плечи шаль и подняла палец кверху, показывая важность микроскопа или вред от швей. «Посмотрю», — ответила я, проводила Варвару и поняла, что мне разрешили. Нет, даже настоятельно попросили проследить за третьим этажом. А где это всего удобнее сделать? Правильно, на третьем этаже. Туда я и отправилась, как только за Варварой закрылись ворота, и дымящий своей цыгаркой Никифор не принялся снова мерно шикать метлой по и без того чисто убранному двору. Зал первого этажа был прекрасен, но лестница и убранство коридоров второго этажа чуть не сковал мне от восторга горло. Великолепные расписанные потолки, анфилада залов, открывающая все более и более изысканное убранство стен и дорогую мебель. Да, дворец завален дорогими побрякушками, а я платье своё принесла. Как только я приподняла с резного столика изысканный подсвечник, и Еленушка во мне заговорила. «Мы не знаем, какова тут ситуация, а вот Варя нам нужна поболее, чем Вересов», прошептала я себе под нос, словно желая донести даже одноватые девчонки весь мой план. Третий этаж имел очень высокий потолок, украшенный лепниной, задрапированные в тисненую ткань стены, кучу картин на них. Проходной зал застелен коврами, Кресла и диваны с мудрено закрученными финтифлюшками на спинках. Рояль. Наверное, в этом зале было принято давать балы. Одна из дверей в зале была приоткрыта, и я, вспомнив, что мужчины на улице, осмелела и заглянула туда. Это была та самая средняя комната, окна которой выходили к теплицам и освещали полукругом землю до самой ночи. И здесь творился бедлам. Высокие столы с саженцами, под ними ведра с землей, носилки, заполненные навозом, а это точно был он, множество разных лопаточек, стеклянных колб с зерном или чем-то похожим на него. А возле окон на столе возвышался огромный микроскоп. Огромный? Именно. Не тот, который мы все видели в школе или в кино. Этот был размером со станок, на котором чинит обувь в ремонтных мастерских или на котором снимают резину с колеса. То, что это именно он, говорила платформа с на ней стеклом и обращенная к креслу дула, в которое можно спокойно было заглянуть. «Добралась-таки в святая святых этого дома!» Голос прозвучал как выстрел в тот момент, когда я протиснулась в кресло и хотела заглянуть в этот раритет. У двери стоял тот самый тип, заигрывавший со мной в прошлый раз. «Никуда я не добиралась. Просто нужно было кое-что передать Кириллу Ивановичу, но его тут нет, поэтому я ухожу», — заявила я и с важным видом направилась к выходу. Он поймал меня за запястье и, сильно его сдавив, притянул к себе. «А я тебя не устрою. У нас есть минут двадцать. Уж больно интересно, как купеческие дочки целуются». «А вот так...» С улыбкой, полностью повернувшись к нахалу и удивив этой своей доступностью, с размаху содоныл ему коленом между ног.